Глава 15 Нет ничего предосудительного в том, чтобы организовать свои дела с намерением платить предельно малые налоги, поскольку ни у кого нет обязанности платить налогов больше, чем того требует закон. Судейские мудрости. Налоги. Заделываем самую крупную течь. Планирование налогов — дело каждого человека, а не только богатых людей. Более того, одна из главных причин, по которым люди становятся богатыми, состоит в том, что они знают, как заделать главную течь в своем бюджете. Если средства, которые они используют для этого, годятся для них, они и вам пригодятся. Следует напомнить, что налоговый кодекс IRS представляет собой самый сложный свод законов из всех существующих в нашей стране. Примечание. IRS — Федеральное налоговое управление США. Конец примечания. Крайне важно в связи с этим знать, что собой представляют эти законы и как они применяются в конкретных ситуациях. Возможно, наибольший потенциал для снижения налогового времени и накопления финансового достатка предоставляют пенсионные планы или схемы. Пенсионные планы, например, 401, которого придерживается большинство нанимателей, стали ныне такой же обычной частью соцстраха со стороны нанимателя, как страхование здоровья своих работников. Возможностей накапливать достаток, используя пенсионные планы, в настоящее время больше, чем когда-либо ранее в истории. Посмотрим для начала на выгоды, которые они предоставляют а затем перейдем к рассмотрению конкретных видов пенсионных планов, существующих на сегодняшний день. Преимущества пенсионных планов. Они выгодны по четырем основным соображениям. Предлагают немедленные вычеты из облагаемой налогами суммы. Обеспечивают отсрочку обложения налогами накоплений. Возможен вклад со стороны нанимателя относительный душевный покой по поводу финансового будущего. Иными словами, пенсионные планы – средства накопления денег лицом на покрытие своих финансовых нужд по прекращению трудовой деятельности. При этом лицу предоставляется отсрочка в начислении и уплате налогов на сумму пенсионных накоплений. Помните наш разговор о силе сложных процентов в первой главе. Осознаете ли вы вполне, каким мощным рычагом могут являться сложные проценты в деле накопления достатка? По существу пенсионные планы предоставляют вам два способа использовать эффект от сложных процентов с выгодой для себя. Первое. Рост по закону сложных процентов, суммы вычетов из облагаемой суммы и суммы накоплений, облагаемых с отсрочкой. Второе. Рост по закону сложных процентов – суммы вложенных средств. Разберем каждый из них более подробно. Рост по закону сложных процентов – суммы вычетов из облагаемой суммы. Основная проблема большинства налогоплательщиков на сегодняшний день состоит в незнании правил начисления налогов. Даже самые маститые налоговые консультанты вынуждены порой обращаться к конкретным положениям налогового законодательства, чтобы определить, каким образом будут начисляться налоги в том или ином случае. Двумя главными видами налогов, которыми облагается каждый из нас в обязательном порядке, являются подоходный налог и налоги ФАИКЕ. Примечание. Закон о взносах в Федеральный фонд социального страхования. Конец примечания. Подоходный налог – самый фундаментальный из всех налогов. Его называют прогрессивным. Чем выше ваш доход, тем больший процент от него вы обязаны платить в виде подоходного налога. Далее приводятся ставки федерального подоходного налога на доходы несемейного индивидуума и семейной пары в 1998 году. Несемейные лица – Доход до 25 000 долларов, ставка налога 15%. Доход от 25 тысяч долларов до 61 000, ставка налога 28%. Доход от 61 000 долларов до 128 000, ставка налога 31%. Доход от 128 000 долларов до 278 тысяч. ставка налога 36%. Доход от 278 тысяч долларов и выше ставка налога 39,6%. Семейные пары доход до 42 тысяч долларов ставка налога 15%. Доход от 25 тысяч долларов до 102 тысяч ставка налога 28%. Доход от 102 тысяч долларов до 156 тысяч ставка налога 31%. Доход от 156 тысяч долларов до 278 тысяч ставка налога 36%. Доход от 278 тысяч долларов и выше ставка налога 39,6%. Суммы в долларах представляют собой суммы облагаемого дохода, а не воловые суммы дохода. Облагаемый доход исчисляется вычитанием из суммы волового дохода суммы стандартных или постатейных вычетов, но не обоих, а также суммы персональных вычетов. Наибольший скачок в величине ставки налога приходится на переход с 15 до 28%. По существу вы начинаете платить вдвое больший налог, как только ваш облагаемый доход перевалил на нижнюю границу вилки доходов, облагаемой 28-процентным налогом. Большинство американских семей с двумя работающими членами семьи попадают в означенную вилку. Налоги в Фонд социального обеспечения и здравоохранения, относящиеся к категории налогов «Файке», начисляются на трудовой доход. Последний включает доход от зарплаты, доход от индивидуального предпринимательства и доход от участия в товариществах. Ставка налогов в Фонд социального обеспечения составляет 6,2%, а налогов в Фонд здравоохранения – 1,45%. Данные налоги начисляются как на наемного работника, так и на нанимателя. Таким образом, сумма налогов файка, причитающихся с наемного работника, составляет 7,65% от трудового дохода. Индивидуальные предприниматели платят 15%. Минимальная ставка налогов, начисляемых на индивидуума, составляет 22,65%. Сюда не включены подоходные налоги штата, которые ложатся дополнительным бременем. Налогоплательщики из следующей вилки доходов платят минимум 35,65% от облагаемого дохода. Для среднего налогоплательщика вполне обычное дело платить в виде налогов сумму в размере от 30 до 50% своих кровно заработанных денег. Индивидуальные предприниматели платят еще больше, поскольку половину налогов Файка платит наниматель. Пенсионные планы или схемы предоставляют нам возможность откладывать деньги до наступления пенсионного возраста, снижая при этом наши налоговые обязательства на текущий год. Если бы, скажем, примерно 30% заработанных вами долларов подлежали выплате в качестве налогов, любой взнос в пенсионный фонд означал бы для вас возврат какой-то части этой суммы налогов. Если вы, предположим, относитесь к вилке доходов, облагаемой федеральным подоходным налогом по ставке 28%, а подоходным налогам штата по ставке 7%, то взнос в размере 10 тысяч долларов в пенсионный фонд означает сбережение 3500 налоговых долларов в текущем году. Это значительное сбережение. Вы в состоянии одним движением заткнуть течь в бюджете и создать дополнительный источник дохода? Посмотрим на этот вопрос с другой точки зрения. Если бы вы могли инвестировать 10 тысяч долларов и немедленно заработать 3,5 тысячи долларов в качестве прибыли, доходность инвестиции составила бы для вас 35%. Где еще в мире вы могли бы получить гарантированные 35% прибыли на вложенные деньги? Хотя на момент снятия их с пенсионного счета на сумму накопленных средств будут начислены налоги, подлежащие уплате, беспроцентный заем на срок 30-40 лет никак нельзя считать невыгодным делом. Кроме того, не забудьте учесть инфляцию. Будущие налоги будут подлежать уплате в обесценившихся от инфляции долларах. И в шутку, и всерьез. Самое трудное для понимания вещь на свете — это подоходный налог. Альберт Эйнштейн. Очевидно, что приемы снижения налогового времени способны обогатить ваш арсенал средств, направленных на упрочение вашего финансового благополучия. В ходе обсуждения различных видов пенсионных планов просьба не клевать носом. Такова, быть может, нормальная реакция среднего, не очень благополучного налогоплательщика. Людей же обеспеченных, напротив, очень интересуют эти скучные на первый взгляд детали. Для них это то же самое, что приобрести пакет хороших акций, способных вырасти в цене на 35% в один день. Более того, люди обеспеченные бывают в восторге всякий раз, как им удается без труда, быстро и безо всякого риска заработать 35% на сумму вложенных денег. Пока сумма средств, хранящихся на банковском счету, растет, вас не должно волновать, благодаря чему стал возможен этот рост, снижению ли налогового времени или удачным операциям с недвижимостью. Рост суммы вложенных средств по закону сложных процентов. Рассмотрим пример, демонстрирующий силу сложных процентов при накоплении средств на пенсионном счету при реализации пенсионного плана. Предположим, Гарри исполнилось 50 лет. Он недавно занялся собственным бизнесом и хотел бы накопить средств на будущее посредством пенсионного плана. Гарри считает, что имеет возможность вкладывать 5000 долларов ежегодно в свой пенсионный фонд. Допустим, Гарри внес первые 5000 долларов, когда ему было 50 лет. Если он более не будет делать взносы, На пенсионном счету окажется приблизительно 23 тысячи, когда Гарри исполнится 65 лет, предполагая 10% доходности. Если Гарри будет вносить 5 тысяч каждый год до тех пор, пока ему не исполнится 65 лет, общая вложенная сумма в размере 80 тысяч превратится в 200 тысяч долларов. Другим замечательным обстоятельством является то, что рост накоплений в рамках пенсионного плана не облагается налогом. В такую удачу просто невозможно поверить. Вот три примера. Взамен их можно предложить и более удачные. Человек делает взносы в пенсионный фонд, начиная с возраста 50 лет. Размер взносов составляет всего 5000 долларов в год. Доходность пенсионного фонда составляет всего 10% годовых. Что имело бы место, если бы Гарри было всего 30 лет, когда он принял решение вносить на пенсионный счет 5 тысяч ежегодно до тех пор, пока ему не исполнится 65 лет? Сумма взносов за все эти годы в размере 180 тысяч долларов превратилась бы в сумму, равную примерно 1 миллиону 650 тысячам. А что, если бы Гарри откладывал больше? Что, если бы его необлагаемый налогами рост накоплений происходил с большей скоростью, когда процентная ставка доходности повыше? Переменных величин в этом уравнении много, но главное остается главным — выгодно вкладывать деньги в освобожденное от налогов доходное место. При этом чем раньше приступать к этому, тем лучше. Пенсионные планы. Сегодня работающим налогоплательщикам предоставлен большой выбор пенсионных планов. Посмотрим на преимущества ряда наиболее распространенных. Существуют индивидуальные планы, такие как IRA и Roth IRA. Имеются также планы, предлагаемые компаниями своим сотрудникам, как, например, 401k, Simple и SEP. Основным различием между ними является размер ежегодных взносов. Принципиальные же выгоды по существу остаются прежними. Немедленные вычеты из облагаемой налогом суммы, кроме Roth IRA. Отсрочка обложения налогами накоплений. Вклад со стороны нанимателя. Относительный душевный покой по поводу финансового будущего. Далее мы рассмотрим характерные особенности индивидуальных и компанийских пенсионных планов, товарищеские пенсионные фонды. IRA. Наиболее простым и весьма распространенным пенсионным фондом является план по типу индивидуального пенсионного счета. Individual Retirement Account, IRA. Это индивидуальный пенсионный фонд. Компания, в которой вы работаете, не имеет к нему никакого отношения. Налогоплательщик имеет возможность делать ежегодный взнос в свой IRA в размере не более 2000 долларов. При этом взнос считается вычетом из облагаемой налогом суммы доходов, тем самым уменьшая размеры причитающегося с вас налога. Рост на пенсионном счету за счет годовых и дивидендов не облагается налогом до тех пор, пока вы не снимете накопленную сумму со счета. Наемные работники, являющиеся активными участниками в пенсионном плане, спонсором которого выступает наниматель, то есть в компанейском, ограничены в правах касающихся открытия счета типа IRA. Кроме того, если воловой доход лица превышает 60 тысяч долларов, оно не имеет права заводить такой счет. Roth IRA. Сравнительно новым видом пенсионного плана является Roth IRA. Несмотря на молодость, план этот успел приобрести большую популярность. ROLF IRA похож на традиционный IRA-план, за тем исключением, что взнос, максимум 2000 долларов, не является вычетом из облагаемой налогом суммы. Вместе с тем, рост на таком пенсионном счету не облагается налогом. Таким образом, когда вы будете снимать накопленные средства с пенсионного счета этого типа, прирост средств не будет подлежать налогообложению. Несемейный налогоплательщик лишается права делать взносы в фонды типа Roth IRA по достижению его волового дохода пороговой величины 110 тысяч долларов. Для семейных пар соответствующая пороговая величина волового дохода составляет 160 тысяч долларов. Фонды 401K. Пенсионные фонды других видов могут создаваться при участии нанимателя или вами в отношении к самому себе, когда вы выступаете в качестве владельца компаний. Самым распространенным из такого рода фондов на сегодняшний день является план 401k. В данном случае наемный работник согласен не получать часть своей зарплаты и наниматель заносит ее на специальный счет. Это делается в отношении зарплаты до вычета налогов. Таким образом, сумма, которая откладывается в качестве пенсионного взноса, не подлежит обложению подоходным налогам, но облагается налогами файка. Взносы в пенсионный фонд являются защищенными на 100%, то есть наемный работник ничего не потеряет, даже если расторгнет трудовое соглашение со своим нанимателем. Очень часто наниматель делает взнос от себя в пенсионный фонд 401k своего работника в размере какого-то процента от взноса последнего. Данный укрупненный взнос не облагается налогом для наемного работника до тех пор, пока накопленная сумма не будет снята со счета. Максимальная сумма личного взноса наемного работника в пенсионный фонд 401k составляет 10 тысяч долларов в год фонды Simple. Новый вид пенсионного фонда, создаваемого при участии нанимателя, называется стимулирующий сбережение компенсационный план для сотрудников. Savings Incentive Matching Plan for Employees. Simple. Планы Simple могут быть организованы индивидуальным предпринимателем или нанимателем, у которого число работающих по найму лиц не превышает 100 человек. Симпл во многом схож с фондом 401k. Некий процент заработной платы заносится на специальный пенсионный счет. Вычет соответствующего подоходного налога переносится на момент снятия накопленной суммы со счета. Максимальная величина взноса для наемного работника составляет 6 тысяч долларов в год. Наниматель вправе делать взносы от себя в размере не более 3% от заработной платы работника, но не выше пороговой суммы, равной 6000 долларов. И в данном случае взносы от нанимателя не рассматриваются доходом работника и не облагаются по этой причине налогом. Организовать фонд simple сравнительно легко, и требования к претенденту относительно невысоки. Фонды СЭП. Упрощенный пенсионный фонд для сотрудников – Simplified Employee Pension – SEP является весьма распространенным видом пенсионного плана для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Фонд СЭП представляет собой по большому счету совокупность IRA-планов. Все наемные работники компании, могущие претендовать на такой пенсионный план – открывают для себя IRA-счета, на которые наниматель заносит фиксированную сумму, не являющуюся вычетом из зарплаты. Взнос составляет примерно 15% от величины заработной платы, при этом сумма годового взноса не может превышать 24 тысячи долларов. Основным преимуществом СЭП-фонда является его простота. Организация такого фонда не требует сколько-нибудь значительной бумажной работы. Являетесь ли вы наемным работником, нанимателем или тем и другим вместе взятым, пенсионные фонды могут стать бесценным инструментом в деле снижения величины причитающегося с вас подоходного налога и одновременно средством обретения финансового благополучия на период после прекращения вами трудовой деятельности. Пенсионные планы таят в себе поистине огромные возможности для людей, занятых в любой сфере экономики. С их помощью вам, безусловно, удастся заткнуть некоторые течи в вашем личном или семейном бюджете. Схемы 15.1 и 15.2, алгоритм выбора пенсионного плана для лиц, работающих по найму, и для владельцев компании соответственно, помогут вам решить, на какой вид пенсионного фонда вам лучше всего претендовать. Общедоступные приемы налогового планирования. Как добиться минимального налогообложения? Как наперед планировать выигрыш при уплате налога? Я часто слышу, как люди говорят, мы с женой работаем оба, живем от зарплаты до зарплаты, у нас просто нет денег, чтобы планировать свои налоги. Ну, незнакомые ли слова? Каждому из вас следует усвоить одну простую, но важную вещь. Практически любой человек в состоянии добиться некоторого снижения налогового времени путем надлежащего налогового планирования. Чтобы доказать вам это, приведу пример с участием Джека и Джейн, наполнив его вполне реалистичными цифрами. Джек — программист, зарплата 40 тысяч долларов в год. Джейн, его супруга, работает помощником дантиста, зарплата 30 тысяч долларов в год. У Джека и Джейн сын Джо, которому 10 лет. Джек и Джейн отнесли основные свои налоговые льготы к следующим статьям. «Проценты посуди под ипотечный залог – 5000 долларов». «Местные налоги – 3000 долларов». «Пожертвования церкви – 2000 долларов». Дополнительная информация. Расходы на ребенка – 100 долларов в неделю. Долг по кредитной карточке – 4000 долларов под 18%. Выплата – 100 долларов в месяц. Суда на покупку автомобиля – 10 10000 долларов под 10%. Выплата – 350 долларов в месяц. Студенческие суды – 8000 долларов под 8%. Выплата – 250 долларов в месяц. Суда под ипотечный залог – 70 тысяч долларов под 7%, выплата – 800 долларов в месяц, рыночная стоимость дома – 100 тысяч долларов, исходная цена дома – 90 тысяч долларов. Джек и Джейн подумывают завести еще одного ребенка, но опасаются, что тогда расходы повысятся чрезмерно. Им нравится их дом, и в ближайшем будущем переезжать в другое место они не собираются. Рассмотрим их финансовую ситуацию более внимательно. Обязательства по налогам Джека и Джейн в текущем году можно рассчитать следующим образом. Воловой доход ⁇ 70 тысяч долларов. Постатейные льготы ⁇ минус 10 тысяч долларов. Льготы по личным расходам ⁇ минус 8100 долларов. Облагаемый доход ⁇ 51 900 долларов. Подоходный налог – 9034 доллара. Кредитная льгота на ребенка – минус 480 долларов. Чистая сумма налога за год – 8554 доллара. Налоговые обязательства Джека и Джейн на текущий год составляют 8554 доллара. Кроме того, обязательные месячные выплаты по долгам разного рода составляют в сумме 1500 долларов. Прием первый. Расходы на ребенка у Джека и Джейн составляют 5200 долларов в год. Они получают соответствующую кредитную льготу в размере 480 долларов в виде возврата части налога. Что было бы, воспользуясь Джек пособием на иждивенцев, предлагаемым своим сотрудникам его нанимателем? В этом случае он мог бы исключить немного ни немало ни 5000 долларов из своего с женой облагаемого дохода. Мы знаем, что доходы Джек и Джейн облагаются 28-процентной ставкой подоходного налога. Означенные 5000 долларов при налоговой ставке 28% означали бы 1400 долларов налоговых сбережений. Припомним также, что трудовой доход облагается налогами Файка Доля наемного работника в налогах Файка составляет половину, то есть ставка для Джека и Джейн составит 7,65%, или дополнительные 383 доллара в виде налоговых сбережений. Итого получается налоговых сбережений в размере 1783 доллара. Даже вычтя отсюда кредит в размере 480 долларов, который Джек и Джейн получили бы, приняв льготу на иждивенца от налоговых органов, все равно остается 1303 доллара чистого по сути дохода, который можно немедленно положить на банковский счет. С помощью простых подручных средств мы только что заткнули брешь величиной в 1303 доллара. Прием второй. Джек и Джейн состоят в браке 15 лет, и за это время накупили достаточно домашней утвари, предметов обихода, бытовых электроприборов и тому подобное. Для них не представило бы большой проблемы отдавать каждый год в виде пожертвований в благотворительные организации, такие как «Армия спасения» или «Добрая воля», различных вещей на сумму, скажем, 500 долларов. Подобное пожертвование на сумму 500 долларов подлежит налоговой льготе при 28% подоходного налога. Таким образом, дополнительные налоговые сбережения составят 140 долларов. Прием третий. У Джека и Джейн в настоящее время два вида выплат по процентам. Проценты по суде под ипотечный залог и проценты по персональным долгам. Первые подлежат исключению из облагаемой суммы доходов. Вторые же ни в коем случае. Персональный долг составляет у Джека и Джейн в сумме 22 тысячи долларов. Овердрафт по кредитной карточке, суда на покупку автомобиля, студенческие суды. С другой стороны, значительная часть их дома является выкупленной, незаложенной собственностью 30 тысяч долларов, и им без труда удастся сохранить прежнюю ставку процента, даже увеличив размер залога. Таким образом, если они увеличат ипотечный залог до 92 тысяч долларов, годовой возврат по суде станет равен 7,5 тысячам долларов или на тысячи долларов больше, чем прежде. Для 28-процентной ставки подоходного налога это соответствует 700 долларам налоговых сбережений. Кроме того, месячные выплаты по ипотечному долгу увеличились у них всего на 50 долларов. Путем зачисления персонального долга в счет долга ипотечного Джек и Джейн добились бы того, что месячные выплаты по персональным долгам, равные прежде в сумме 700 долларов, ныне свелись к нулю. За счет того, что месячная выплата по ипотечному долгу увеличилась всего на 50 долларов, они прибавили 650 долларов к своим месячным наличным ресурсам. Если мы теперь взглянем на налоговые избережения, обеспеченные с помощью означенных трех приемов, получается, что Джек и Джейн добились следующих результатов. Прием первый. Налоговые избережения составили 1303 доллара в год. Прием второй – налоговые сбережения составили 140 долларов в год. Прием третий – налоговые сбережения составили 700 долларов в год. Итого налоговых сбережений 2143 доллара. Все правильно. Используя три простые стратегии, Джеку и Джейн удалось заткнуть течь объемом 2143 доллара в своем финансовом бассейне в течение одного лишь года. При более подробном рассмотрении замечаем, что сумма 2143 доллара эквивалентна 179 долларам в месяц. Добавьте к этому 650 долларов, вырученных путем снижения персонального долга, и вы убедитесь, что Джек и Джейн увеличили свои наличные месячные ресурсы до 829 долларов. Этого должно хватить на расходы, которые потребуются в связи с появлением в их семье второго ребенка. Джек и Джейн также могли бы завести счет по пенсионному плану типа 401k у себя на работе или же обычный индивидуальный IRA-счет, пользуясь тем, что наличных средств у них стало больше. Это также позволило бы еще более уменьшить размеры налогов, которые Джек и Джейн обязаны в настоящее время платить. Не забывайте и о том, что во всем описанном примере не делаются ни малейшие поправки на подоходные и другие налоги штата, в котором живут Джек и Джейн, а ведь означенные приемы позволили бы добиться сбережений и по этим налогам. Я сказал бы, что Джек и Джейн усвоили первоначальные приемы обороны против такого грозного противника, каким является IRS — Федеральное налоговое управление. Все, чего они добились, было достигнуто путем внесения простых поправок в сложившуюся финансовую ситуацию и применения некоторых несложных приемов, о которых слишком часто не догадывается налогоплательщик. На самом же деле существуют десятки стратегий и приемов сбережения налоговых долларов. Они, как свидетельствует опыт, меняются из года в год. Если желаете ознакомиться со специальным материалом, посвященным десятке лучших в текущем году стратегий налогового планирования, отправляйтесь на multiplestreamsofincome.com и выберите ключевую фразу «TaxCut» — снижение налогового времени. Налоги — это правда жизни. Какими бы ни были ваши доходы, высокими, средними или низкими, вам нужно знать способы снижения налогового времени. Если вы не будете над этим работать, ваше будущее благополучие под угрозой. Я призываю вас заделывать течи в вашем финансовом резервуаре и гарантирую, что благодаря этому у вас появится больше времени и денег, чтобы в полной мере наслаждаться жизнью. Принципиально новое налоговое убежище для инвестиционных прибылей. В этой главе основное внимание до сих пор уделялось приемам, позволяющим снизить бремя налогов на ваши обычные доходы. Остаток главы будет посвящен тому, как снять налоговое бремя хотя бы с части ваших инвестиционных прибылей. Позвольте задать вам вопрос, как бы вы предпочли платить налоги с инвестиционных прибылей сейчас, позднее или не платить никогда? Мне кажется, я знаю, каким будет ваш ответ. Остаток главы будет посвящен тому, чтобы научить вас этому. В шестой главе я познакомил вас с крупнейшим авторитетом по взаимным фондам Биллом Донахью, который поделился некоторыми секретами о том, как обеспечивать высокую прибыль, используя укрупненные взаимные фонды и отраслевые фонды. Билл с давних пор использует самые передовые стратегии, помогая своим клиентам зарабатывать хорошие деньги. Помните 80-е годы, когда ставки подскочили до 20%, а банки предлагали не более 5,5% годовых на сберегательных счетах? В то время миллионы инвесторов кинулись изучать сводки данных по прибыльности инвестиционных фондов в Бэронс, Нью-Йорк Таймс и Чикаго Трибюн. Догадайтесь, откуда брались эти данные? Из конторы Билла Донахью. А именно, Donahue's Money Fund Report, бюллетень Donahue по инвестиционным фондам, являлся прямым источником данной информации. Донахью был одним из первых, кто начал советовать инвесторам забирать свои деньги из банков, застрахованных федеральным правительством и кредитно-сберегательных банков, и вкладывать их в незастрахованные, но гораздо более надежные взаимные фонды, обеспечивавшие более высокие прибыли. Газеты критиковали его за то, что он рекомендует незастрахованные инвестиционные фонды. Между тем, за прошедшие десятилетия ни один инвестор не понес потерь, вложив деньги в такие фонды. А сотни миллиардов долларов налогоплательщиков были растрачены на то, чтобы спасти от банкротства многие и многие кредитно-сберегательные банки. Затем Билл начал учить поколение бума рождаемости секретом инвестирования во взаимные фонды еще до того, как последние приобрели подлинную популярность. Вот уже почти два десятилетия к совету Билла Донахью прислушиваются самые опытные инвесторы, и неизменно его советы приводят к высокой прибыли. Недавно Билл блеснул опять. На остаток главы я предоставлю ему слово, и он поделится с вами своим последним инвестиционным секретом. Если вы, конечно, не чрезвычайно начитаны в рассматриваемой области, могу поспорить, что никогда не слышали или не придали должного значения тому, о чем вскоре узнаете. И в шутку, и всерьез. Богатые не похожи на нас, ибо платят меньше налогов. Питер Деврайс Все началось с того, что Билл Донахью принялся искать способ оградить от налогового времени высокие прибыли своих клиентов, обеспечиваемые рядом управляемых им инвестиционных фондов. Проблема с высокими нормами прибыли состоит в том, что активная торговля ценными бумагами имеет тенденцию приводить к более высоким налоговым обязательствам и предоставляет меньше возможностей для отсрочки уплаты налогов. Разумеется, если даже после обложения другими налогами прибыль остается высокой, то подоходный налог поистине не проблема. Но Билла заинтересовала, возможно ли оградить прибыли от налогов, решив вопрос не только, когда платить подоходные налоги, но и вообще, платить ли их. В результате он ныне в состоянии задать своим клиентам такой отнюдь не праздный вопрос. Говоря о подоходном налоге, когда вы хотели бы заплатить его: сейчас, позднее или никогда. А теперь сам Билл Донахью расскажет вам о том, каким видится ему идеальное налоговое убежище для ваших инвестиционных прибылей. Главный секрет в отсрочке уплаты налогов с инвестиционных прибылей состоит в том, чтобы знать место, куда вложить свои деньги. Иногда самым важным является вопрос не о том, какого рода инвестицию осуществить, а о том, куда, то есть чьим рукам доверить. Я хочу сообщить вам, что новую, лучшую финансовую сделку в городе ныне следует искать не в вашем банке, ни у вашего брокера, ни во взаимных фондах, которым вы до сих пор поручали свои деньги, и не у большинства финансовых консультантов. Эта новая возможность осуществима лишь с помощью специализированных брокеров-страхователей и избранных просвещенных финансовых консультантов. Называется она «переменное страхование жизни». С этим видом страхования не пропадешь. Не спешите с выводами. Я прежде также делался глух ко всем доводам, едва заслышав слово «страхование». Более того, даже сегодня, когда хочу сидеть без соседей в самолете, я сообщаю человеку, занимающему место рядом, что я страховой агент и очень хороший. Все сидящие по соседству в минуту улетучиваются и не попадаются мне на глаза до того момента, когда собираются в аэропорту назначения, чтобы получить багаж. Прослабьтесь! Приготовьтесь слушать, и я расскажу вам, почему переменное страхование предоставляет, по моему мнению, лучшую из возможностей для надежного инвестирования своих денег. Это то же, что заполучить все лучшее, что предоставляют пенсионные фонды, и оставить лишь ничтожную часть недостатков, свойственных им. И в шутку, и всерьез. Наклейка на бампере. Деньги не тормозят. Что такое переменное страхование? Вы знаете, безусловно, что представляет собой страхование жизни. Переменное означает, что формирование обеспеченной стоимости страхового полиса будет происходить по некоему переменному закону, в зависимости от того, как и куда вы решите инвестировать свои деньги в размере номинальной стоимости полиса вам будет предложено на выбор несколько вариантов раздельных счетов, инвестиций по типу взаимных фондов, в рамках того страхового полиса, который вы предпочтете. Таким образом, переменное страхование жизни заключается в том, чтобы приобрести за полную номинальную стоимость полис страхования жизни, который позволяет вам выбрать среди нескольких возможных вариантов инвестирования средств эквивалентных стоимости полиса. И вот что самое замечательное. Вся прибыль, полученная на означенных раздельных счетах, на 100% подлежит отсрочке по уплате налогов, ограждена от налогового времени текущего года, точно так же, как в случае пенсионного плана типа IRA или 401k. При этом принципиально не указывается дата, когда должно произойти снятие средств со счетов. Согласно положениям вашего полиса, вы будете иметь возможность снять капитальную сумму. При этом она на 100% не будет подлежать обложению подоходным налогом. Взять в долг до 90% от суммы накопленной прибыли. Опять-таки, взятая в долг сумма будет на 100% свободна от обязательств по подоходному налогу. Под очень низкий процент а можно попросту дать возможность вашим деньгам расти в полной свободе от налоговых обязательств. Если все делать правильно, накапливаемые инвестиционные прибыли никогда не будут облагаться налогом. И наследник застрахованного лица получит нечто большее, чем просто суммы на счетах. Они на 100% ограждены от подоходного налога. Переменное страхование сочетает проверенные временем и одобренные налоговыми службами выгоды страхования жизни, обеспечение номинальной стоимости с отсрочкой начисления налогов и преимущество необлагаемых налогом суд под залог обеспеченного страхового полиса. Рассматривайте переменное страхование жизни как надежный способ инвестировать в акции, облигации или фонды, способ, позволяющий вам забыть, что такое подоходный налог. И в шутку, и всерьез. Отсутствие безопасности есть результат попыток обеспечить безопасность. Алан Уотс В качестве дополнительного преимущества отмечу, что если страховая компания потерпит крах, ваши деньги находятся не на общем счету, к которому получат доступ кредиторы компаний. Означенные раздельные счета являются по-настоящему раздельными. В настоящее время умные инвесторы отказываются от услуг страхователей, предлагающих общий счет в пользу тех, кто предлагает переменное страхование с раздельными счетами. Это мера на случай краха страхователя, примеры которых мы видели в начале 90-х годов. Полисы переменного страхования можно приобрести лишь у небольшого пока, но стремительно растущего числа профессионалов, имеющих специальную лицензию. Большинство страховых агентов и биржевых брокеров не позаботились о том, чтобы получить лицензию на переменное страхование, посему они не могут предложить вам подобные услуги. Они обычно в числе тех, кто более всего критикует такой вид страхования. Главный предмет их критики – якобы высокие расходы. На это следует ответить, что, помилуйте, самыми большими расходами в любой инвестиционной программе являются налог на прибыль и брокерские комиссионные. Комиссионные и административные затраты, которые несет страхуемое лицо при переменном страховании жизни – никогда не будут выше соответствующих налогов и брокерских комиссионных. Кроме того, они оправдывают себя на 100%. Может ли ваш брокер гарантировать вам, что вы или ваши бенефициарии получите больше в результате инвестиционных операций, чем та сумма, что сейчас лежит на вашем инвестиционном счету? Только переменная страховка гарантирует получение обещанной экономической выгоды с одновременным освобождением от уплаты налогов. Замечание. Я делаю подобное заявление в предположении, что вы изберете рекомендованный вам портфель инвестиций. Никогда не откажетесь от своего полиса переменного страхования. Снимите в первую очередь капитальную сумму. Будете брать в долг, не снимать, какую бы то ни было часть прибыли, и при этом оставлять на счету достаточный объем средств, позволяющий полису оставаться в силе. Следование этим простым правилам позволит избежать высоких штрафных санкций со стороны налоговых органов. Обратите, пожалуйста, внимание, что переменное страхование это не то же, что его более известный и популярный родственник, переменный аннуитет, страховой полис с равновеликими платежами. Некоторые переменные аннуитеты являются привлекательными для инвесторов, поскольку предлагают отсрочку в обложении подоходным налогом. Однако только переменная страховка позволяет целиком оградить инвестиционные прибыли от подоходного налога. Таким образом, не забывайте указывать, что вас интересует именно переменное страхование жизни. Вообще говоря, бывает два вида переменного страхования жизни. Переменное страхование жизни с единовременной премией, позволяющее вам инвестировать крупные суммы наличных средств, как, например, целый инвестиционный портфель, наследованные средства или крупный выигрыш в лотерею в портфель на 100% защищенный от подоходного налога. Универсальное переменное страхование жизни позволяющие вам делать ежегодные, ежеквартальные или ежемесячные взносы, зачисляемые на открытый вами запасный счет. В зависимости от вашего выбора существующие варианты переменного страхования жизни могут обеспечить, на мой взгляд, прекрасное налоговое убежище для ваших инвестиционных прибылей, предоставляя вам следующие возможности. Отсрочить обложение налогами 100% ваших инвестиционных прибылей, Снять капитальную сумму, не подлежащую по снятию обложению подоходным налогом. налогам. Брать в долг. Запомните, ни в коем случае не снимать, иначе снятые средства будут обложены налогом. Наличные средства в виде суд под низкий процент, не подлежащие обложению подоходным доходным налогам на 100%. Суды не облагаются подоходным налогом. Оставить своим наследникам сумму большую, выплата по факту смерти, сальдо по судам, чем находящуюся на вашем инвестиционном счету. В конце концов, речь идет о страховании жизни. Некоторые полисы предлагают также возможность включить за дополнительную плату статью о страховании на случай нетрудоспособности, которая позволит вам получать ежемесячные выплаты в качестве пособия по нетрудоспособности, если по каким-то причинам вы утратили трудоспособность, или статью о долговременном медицинском уходе, которая позволит вам, если потребуется, расходовать страховую сумму по факту смерти значительно превышающую сумму стоимости полиса, пока вы еще живы. В дополнение к этим вариантам существуют десятки способов умелого инвестирования средств при малых издержках. Наиболее популярными являются следующие А. Приобретение полиса на случай смерти супруга вами и вашей супругой, супругом. Б. Страхование жизни ребенка, достигшего совершеннолетия. Но случай смерти супруга попросту означает, что страховая сумма будет выплачена в случае смерти супруга или супруги застрахованного лица, когда в частности встает вопрос об уплате значительного налога на наследуемое после смерти имущество. Решив же застраховать своего ребенка, который достигнул совершеннолетия, вы можете стать бенефициариями своих внуков, снимая таким образом вопрос о на передаваемое по наследству имущество на срок жизни целого поколения. Поскольку универсальная переменная страховка предоставляет столько преимуществ, и вы в состоянии располагать ею лишь на протяжении своей жизни, почему вас должно смущать, Разве что по каким-то особым финансовым соображениям, кто получит страховую сумму. Что по-настоящему должно вас интересовать, так это необлагаемые налогом низкопроцентные суды, которые обеспечивают вас наличными средствами в течение жизни. В связи с этим я называю переменное страхование страхованием на случай хорошей жизни, а не страхованием на случай смерти. Большинством выгод, предоставляемых этим видом страхования, вы пользуетесь в течение жизни. И в шутку, и всерьез. Нет ничего плохого, когда человек владеет богатством. Плохо тогда, когда богатство владеет человеком. Билли Грэм. Почему мне не доводилось слышать об этом раньше и подробнее? Как только вы осознаете хотя бы самые очевидные преимущества переменного страхования жизни, у вас естественным образом должен возникнуть вопрос. Почему никто не говорил мне об этом ранее? Хотя этот вид страхования жизни существует уже почти два десятилетия, лишь с недавних пор сведения о нем распространились в обществе. А почему ваш брокер не сказал вам об этом? Брокер понимает, что если он продаст вам переменную страховку, то он получит комиссионные только один раз. Выступая же посредником при приобретении вами акций, он получает новые комиссионные всякий раз, как вы заключаете сделку. Почему ваш страховой агент не рассказал вам об этом? Страховой агент, вероятно, не хочет, чтобы ему звонили посреди ночи и спрашивали, почему вчера упали цены на такие-то акции? Почему это не попадалось вам на глаза в финансовой прессе? Ответ прост. Кто больше всех опасается риска на фондовой бирже, как не репортер, которому платят так мало, что у него нет денег на инвестиции? Поэтому если они вам не скажут, скажу вам я. Это то, чем я занимался последние 20 лет. А вот еще одна хорошая новость. Небольшое число компаний, занимающихся переменным страхованием жизни, открыло специальные раздельные счета, которые позволяют вам инвестировать свои средства в те самые укрупненные индексные фонды и отраслевые фонды, о которых я рассказывал вам в шестой главе. Обеспечиваемые ими потенциально высокие прибыли могут быть ограждены от налогового времени. Что еще лучше, оградить их можно на неограниченный срок. Я с гордостью могу заверить, что распоряжаясь рядом своих наиболее сильных портфелей инвестиций, я также использую раздельные счета, специально созданные для некоторых видов полисов переменного страхования жизни.